Вечером, когда все собрались на галерее и по кедбуте черных с Ворошиловым рассказали, что было. Кто-то из диких схватил крест на груди Лукина и тут же упал, разинув рот, как сушёная треска. Другой, видя это, коснулся креста и тоже растянулся на земле. Лежит и ногой дрыгает не потеху сородичим. Когда привели их в чувство, они и объяснить не могли, что с ним произошло. Решили, что русский бог осерчал. Рубец, похваляясь, воткнул кинжал себе в руку. Баранов оттянул кожу на груди, проткнул её тесаком до да так с ним висячим Произнес речь и выпил за здоровье Тайонов. Тут индейцы все разом пожелали принять крещение. А Лукин уперся. Нет, и все. Вызвали Медведникова, который на голову выше самого высокого индейца. Явился он с тем же крестом на груди, загнал индейцев в реку, выпил полкружки спирта, чтоб не околеть и сам полец в ледяную воду крестить. Прочитал Васька отче наш три раза, застучал зубами. Прочитал Богородица Дева радуйся. Запрыгал на месте, плечами задёргал, символ веры весь прочёл. А после аминь. Как завоет на те же лады к Баранову обернувшись, Андрич, я уж мудѐ от морозилу, что делать? А колоши сидят в ледяной воде, как в бане. Испытание и чудо ждут. Тут беремаем у сберига на распев кричит: "Крестилу, что-нибудь придумаю!" Васька окунул крестимых трижды во имя Отца, сына Святаго Духа простучал зубами аминь и пулей на берег Андрич ему кружку спирт подаёт и пылающую головешку Васька спирта в рот набрал до да натаёна Михаилу через головешку как фукнет пламя на сажень Таён весь в огне ожив И не опален даже. Другой подходит. Трясется бедная И страх показать боится. Васька опять как фукнет. Калош выходит из пламени, От гордости лопается, А огонь его не берет. Друзей ради У Васьки уж борода тлеет, А он, зная, хаживает Всех новокрестов пламенем. Видим, роняли наконец-то подзываем ко кресту целовать самые смелые попробовали ничего стали похваляться называя себя неустрашимыми все удивляются крещённых крест щидит так 3 дня пил а в голове одно удивлённо чесал бороду ворошил Что было с теми двумя, которые за крест схватились? Прохор рассмеялся, закинув голову. То не крест, а лукин. В Енисейском трактире какой-то купец его за борду схватил, похнул и упал. Хотя Тиринтий с виду и бровью не повёл. В Константиновской крепости Его побивают с промышленные. Алексашка Иванов пьяный стал задирать, так его потом еле водой отлили. Пичет Лукин пальцем незаметно над для глаз в такое место, что человек потом ни жив, ни мёртв. И понять не может, куда его били. Всё тело болит. Вот так Лукин, мабожный человек. И с пистоля муху в лёд бьёт, нож и топор почищика закомечит. Василий трудно с удивлением поглядывал на Терентия, скромно сидящего в стороне от говоривших. Я думал, Петька Коломин нам богомольца подсунул, чтобы не кормить самому. К вечеру поднялся на ситхе первый русский крест и бухта против него была названа Крестовой. Шторм-стих Святая Ольга и Северный Орел снялись с якоря и, почти не меняя галса, пошли вдоль берега на север. Возле проклятого места у ледяного пролива судов увидели большое скопление моря, инциз фразных жил на берег был отправлен толмач с посольством и охраной вскоре байдары вернулись с подарками дикие знали о мире русских с ситхинцами выражали свою преданность белому царю обещали весной промышлять на компанию и предлагали заложников из лучших людей время надвигалось голодное Многие были не прочь пожировать на компанейских харчах. Среди аманатов Каукатанского и Акойского жил, оказался крестник прапорщика Родионова Павел.